Искры синего света плясали вокруг двери лифта, как форель в ручье. У дверей лифта собрались ревизоры. Они многому научились. Большинство из них обзавелось оружием. А кое-кто постарался не сообщать другим, что тяжесть оружия в руке оказалась им чем-то совершенно естественным. На нее что-то отзывалось эхом где-то в задней части мозга. Поэтому весьма прискорбно, что когда двое ревизоров отжали двери лифта, Внутри, прямо на полу, оказалась слегка подтаявшая шоколадная конфета с вишневым ликером. Запах дрейфовал по воздуху. В живых осталась только мисс Абрикосовая. А когда она съела конфету, не осталось никого.